Об этом я еще подумаю. Прежде всего, необходимо ликвидировать кое-какие мелочи. Мистер Юнхесбенд с любопытством взглянул на меня. Потом показал «Таймс», который читал до моего прихода. Полагаю, вас заинтересует свадьба, которая должна завтра состояться? — «Какая свадьба?» Адвокат пожал плечами. По-видимому, он не верил, что я ни о чем не знаю. «Ваш старый друг, Норман Грей, женится?» Я недоверчиво посмотрел на него. Я жил несколько месяцев вдали от света. И до меня не доходили новости – На ком же он женится? Мистер Йонг Хисбент кашлянул. Он казался очень смущенным. Вы серьезно говорите, что ни о чем не знаете? Ну, конечно. Вы забыли, вероятно, где я находился в последние месяцы? Норман Грей женится на особе, которую я знал под именем Дженнет Стенфилд, ну, Теперь она называет себя Дженет Соул. Эта новость неожиданно поразила меня. Дженнет и я были разлучны навеки. Я обманывал ее, как многих других женщин. Она же всегда была мне верна, предана... Часто помогала мне. Я не питал к ней никакой злобы, особенно теперь, узнав, что она не прикасалась к моим деньгам. Но в эту минуту меня сильнее, чем всегда, хватило желания убить Нормана Грея. Я взял Таймс и прочел короткую заметку. Хорошо, сказал я. Я буду присутствовать при венчании и приеме. Мне интересно, знает ли Норман Грейтолк в жемчуге. Газета сообщает, что он заказал колья из собранных им жемчужин, чтобы преподнести его своей жене в день свадьбы. Вы хотите пойти туда? «Вы... вы окончательно с ума!» Сердито сказал адвокат. Дженнет. Ровно через два месяца после того, как я покинула Марсель, ко мне пришел Норман Грей. Я сидела в своей маленькой комнате на Смит-стрит в Вестминстере и переписывала на машинке пьесу для какого-то театра, которую получила в бюро, время от времени доставлявшую мне работу. Он плохо выглядел, очень исхудал. Видно было, что он еще не совсем оправился от болезни. Вообще первых он нисколько не изменился. Не успела я оправиться от изумления, как очутилась в его объятиях. Силы покинули меня. Наступило прекраснейшее мгновение моей жизни, когда наша свадьба начнется. Спросил он некоторое время спустя, опуская меня в кресло и усевшись со мной рядом. Я замуж за вас? Задыхаясь, спросила я. Как можете вы говорить об этом? Просто потому, что необходимо поговорить о таких вещах, прежде чем приступить к их выполнению. Я смотрю на тебя, как на вдову Майкла. Я убежден, что ты никогда не любила его так, как будешь любить меня. Но ведь вы не знаете, даже умер ли Майкл...